Глава 107. В 30 милях от офиса сенатора Секстона черный боевой вертолет Каева пробирался над верхушками невысоких сосен северной части штата Долавер. Дельта-1 сверил координаты, внесенные в автоматическую навигационную систему и корабельная система связи, которой пользовалась Рэйчел, и сотовый телефон Уильяма Пикеринга были защищены от прослушивания. Но вовсе не содержание беседы интересовало команду «Дельта», когда она перехватила звонок Рэйчел. Целью было определение местонахождения звонившую. Глобальная отслеживающая система и компьютерный расчет данных сделали точечное определение координат передатчика. Делом куда более легким, чем расшифровка содержания разговора. Дельта-1 всегда забавлялся при мысли о том, что никто из владельцев сотовых телефонов даже не подозревает, что каждый раз, когда он или она набирает номер или отвечает на звонок, правительственный пост прослушивания при необходимости способен определить местонахождение звонящего с точностью до 10 футов, причем в любой точке земного шара. Эту мелочь телефонные компании забывают рекламировать. Сегодня, как только спецгруппа «Дельта» обеспечила себе доступ к сотовому телефону Уильяма пикинга она одновременно приобрела возможность следить за всеми входящими звонками. Летя прямым курсом к цели, «Дельта-1» уже приблизился к ней на расстояние 20 миль. зонт готов?» — спросил он у «Дельты-2». — Готов. — Ждем. Расстояние в 5 миль. 5 миль, — подумал «Дельта-1», — нужно было подобраться к цели поближе, на радиус действия системы вооружения Каёва. Он не сомневался, что кто-нибудь на борту Гои нервно смотрит в небо, а поскольку в задачу спецгруппы входило уничтожить цель, не дав ей возможности, послать сигнал о помощи. «Дельта-1» должен был подобраться к судну настолько аккуратно, чтобы никого не встревожить. На расстоянии 15 миль от цели, вне зоны охвата судового или другого радара, «Дельта-1» резко повернул Каеву на запад, отклонившись на 30 градусов в сторону от курса. Он поднялся на высоту 3000 футов, характерную для небольшого самолета, и увеличил скорость до 110 узлов. На борту Гои пискнул радар вертолета береговой охраны. Это означало, что в десятимильную зону охвата попал новый объект. Пилот приник к экрану, разглядывая его. Объект выглядел как небольшой грузовой самолет, держащий курс на запад, к побережью, возможно, в Нью-Арк. Курс самолета проходил в 4 милях от Гои, но это, конечно, просто совпадение. Не теряя бдительности, пилот наблюдал, как объект на не слишком большой скорости в 110 узлов движется по правому краю экрана. Подойдя к Гое на 4 мили, как и предполагал пилот, он начал удаляться в сторону. 4,1 мили, 4,2 мили. Наблюдатель на борту Гое вздохнул и расслабился. зонт приступил к действию, доложил «Дельта-2» со своего места по левому борту вертолета бараш шумопоглощение и прикрытие все функционирует в заданном режиме дельта 1 резко повернул машину влево направив ее к гоэ этот маневр никак не отразится на экране судового радара закидаем их фольгой возбужденно произнес дельта 1 дельта 2 кивнул способ подавления радарных установок был изобретен в период второй мировой войны когда остроумный британский летчик начал сбрасывать со своего самолета пучки, завернутого в фольгу сена. Немецкие радары зарегистрировали так много целей одновременно, что на земле они знали, куда стрелять. Конечно, с тех пор метод был значительно усовершенствован. Система зонтичного подавления радаров, установленная на Каеве, представляла собой один из самых беспощадных видов электронного вооружения. Она создавала в атмосфере над координатами местоположения жертвы зонт из фоновых шумов. Тем самым вертолет лишал цель зрения, слуха и голоса. Сейчас экраны всех радаров на борту судна «Гоя» должны были выйти из строя. К тому времени, когда команда поймет, что надо обращаться за срочной помощью, она уже ничего не сможет передать. Все бортовые системы отправляют в эфир или радиосигналы, или микроволновый импульс. Надежных телефонных линий в океане не существует. Вертолет был уже достаточно близко. Все коммуникационные системы судна оказались накрыты невидимым облаком шумов, исходящих от вертолета. «Полная изоляция», — констатировал «Дельта-1». «Теперь у них нет возможности защищаться». Жертвам удалось каким-то невероятным способом выжить на леднике, потом в океане и выбраться на Большую Землю. Но этого не повторится. Покинув берег, эти трое сделали плохой выбор. Это будет последний всех опрометчиво принятых ими в жизни решений. Президент Зак Харни сидел в своей постели, озадаченно прижимая к уху телефонную трубку. «Сейчас? Экстрем хочет говорить со мной прямо сейчас?» Он покосился на стоящие на тумбочке часы. «Семнадцать минут четвертого». «Именно так, господин президент, подтвердил телефонистка. Он утверждает, что разговор не терпит отлагательства».